Покачав головой, фоломейзер с усталостью в голосе пробормотал. Неужели вправду в мире не осталось порядочных людей? Лучше постарайся не гневаться. Жаль будет, если ты случайно испепелишь честного пролетария. Я буду осторожен, заверил его дракон. Но все нутро мое трепещет от ярости. Однако можно перевоспитать даже грязного ревизиониста. — Да, нам придется в первую очередь подумать о правильном подборе пропагандистов, — согласился Джон Том. Город Паластриндо вдруг сделался каким-то призрачным. По мере приближения дракона со стен исчезли любопытствующие физиономии. Только кое-где торчали копья, да временами... Затаившихся горожан выдавало случайное шевеление. Жон Том буквально ощущал на своей спине взгляды попрятавшихся матросов и грузчиков, однако нападение стыло, можно было не опасаться. Можно было не опасаться ничего, ведь рядом находился Фоломейзер. Он поглядел на Казы. Кролик улыбнулся и кивнул ему. Раз дракон покоряется Джон Тому, говорить ему. А потому юноша смело шагнул вперед и решительно застучал в ворота. Эй, начальник стражи, выходи. Поскольку в ответ не раздалось ни слова, ни движения, он добавил: выходи, иначе от твоих ворот лишь пепел останется. За воротами послышались голоса. Массивные створки чуть приотворились, как раз, чтобы пропустить знакомую фигуру, а затем поспешно захлопнулись. — Так-то лучше. А Джон Том поглядел на бобра, подрастерявшего свою воинственность. — Мы не договорили кое-чего об удостоверениях личности? — Готовит, Узе, готовит, — ответил офицер, не спускавший глаз с черной физиономии дракона. — Отлично. Я помню, речь шла о совершенно вздорном количестве серебряных монет. Нет-нет-нет, это просто смешно. Систое непонимание. Тут на лице бобра появилась благодарная гримаса. Ворота за его спиной приотворились. Он нырнул внутрь и возвратился с горсткой небольших металлических прямоугольников. На каждом были высечены какие-то слова и знаки. Вот они. Бобер протянул лапу вперед. — Только вам нужно выгравировать здесь свои собственные имена. Он указал на широкий пробел на одной из пластинок. — Конечно когда вы найдете для этого время, — добавил он под обострастным тоном. — Но здесь только семь удостоверений. На физиономии бобра появилось смятение. — Вспомни. — Ты же успел сообразить, что нас восемь. — Не понимаю, — взволнованно пробормотал офицер. — Не у Зелези и он. Бобер позволил себе легкий кивок в сторону дракона. То за идет в город?» «Что за буржуазные речи?» «Не слышал еще ничего подобного!» Дракон склонил голову пониже, так что запах кремния и серы заглушил вездесущую вонь. Он мог бы проглотить достойного защитника города единым глотком, что не укрылось от внимания мужественного воина. Нет, нет, это не не более. Я истинно просу просения, сэр дракон. Я не сообразил, что вы тоже слен этого отряда. Есе до Извините, пожалуйста, и спиной вперед он исчез в воротах куда быстрее, чем по мнению Джон Тома. Способны были бежать короткие ножки. Вновь он появился через несколько минут, с только что отчеканенный пластинкой. Вот последняя. Я приберегу ее. И Джон Том опустил удостоверение в карман. А теперь не будете ли вы любезны отворить ворота? Эй! Открывайте, завопил офицер. Путешественники направились в город. Паломейзеру пришлось наклонить голову. Он едва протиснулся внутрь. Оказались они на опустевшей площади. Лишь сотни встревожных глаз глядели на них через щели в ставнях. Во все стороны разбегались здания внушительного размера. Как в Линчбене. Дома как бы состояли из нескольких сросшихся строений. Однако здесь они явно были повыше. Город был похож на серый песчаный замок. Попадались сооружения в шесть и семь этажей. Нестроенные ряды домов, окна разного размера и формы, кое-где виднелись балконы. Насколько можно было видеть, улицы оказались пошире, чем в провинциальном Линчбене, однако нависающие портики и выступающие оконные коробки старательно исправляли это впечатление. Улица, уводившая с этой площади, шла от причалов и, вполне естественно, была самой широкой в городе. Вне сомнения, в городе хватало проулков и тупиков. Движение здесь было значительным, о чем свидетельствовали изношенные камни мостовой, гномними, платками, торчащие из земли возле огромных куч всякого мусора. Несколько дюжин лавок окаймляли площадь. Джон Том мог предположить, что совсем недавно улицы эти были запружены деловитыми разносчиками, матросами и торговцами. В лавках кое-где еще прятались продавцы, либо слишком трусливые, либо слишком жадные, чтобы бежать. Одни перепуганные физиономии были мохнатыми, другие же — по-человечески гладкими. — Посмотри-ка! — поджали хвосты. Мадж корчил наглые рожи, попрятавшимся наблюдателем, ощущая полную свою неуязвимость, ибо позади него шествовал огромный фолонезер. — Добро пожаловать в чудесный Паластринду! Фу, Народишка воняет, от улиц разит. Скорее бы покончить с делом и обратно в чистый лес. Так-то лучше для бедного выдра. Сложив руки рупром, он завопил с презрением «Слышите меня? Дрожащие трусы! Этот город полон жуликов! Кто-нибудь хочет возразить мне?» Желающих не нашлось. С удовлетворением Матч повернулся к Джон Тому. «Ну что дальше, чувак?» «Надо встретиться...» С местными чародеями и городским советом, твердо проговорил Клотогорб. И во время нашей беседы ты достаешь неудовольствие, воздержавшись от этих детских выходок. Но они заслужили это, шеф? Совет? Многозначительно прогорхотал заинтересованный Фаломейзер. Совет комиссаров поспешно пояснил Джон Том. — Все дело в семантике. — Конечно, — отозвался озадаченный дракон. Оглядевшись, Джон Том заметил бобра, застывшего в проеме ворот. — Эй, ты! Пойди — Пойди-ка сюда. Офицер старательно колебался, насколько возможно долго. — ты! — Ты! Тот неуверенно приблизился. Здесь, посреди площади, понимая, что из-за и многочисленных окон все глядят на него, он словно бы обрел часть прежней гордости и достоинства. Если ему суждена смерть, можно было понять, что Бобер решил встретить ее самым достойным образом. Джон Том одобрил подобную, пусть и несвоевременную, отвагу. — Осень — хорошо, — спокойно проговорил Бобер. — Добились своего, вошли в город. — Нам пришлось добиваться этого потому, что ты попытался нас облапошить, — вынужден был напомнить Джон Том. — Будем считать, сквитались, без обид. — Бобер бросил осторожный взгляд на невозмутимого дракона, потом испытующе поглядел на Джон Тома. — Вы действительно не затаили на меня зла, сэр, и не желаете мне отомстить? — Нет, — в конце концов, — проговорил Джон Том, — рассчитывая обрести в нем союзника. Ты выполнял свой долг. Да — Да-да, в самом деле. Офицер еще не решался поверить то, что ему ничего не грозит, и Джон Том, не лукавя, предлагает ему дружбу. — Мы не таим зла ни на тебя, ни на жителей Паластринду. Мы пришли, чтобы помочь вам. Как поступил бы на нашем месте всякий сознательный житель теплоземелья? — С важностью добавил Клотогорб. Офицер что-то буркнул. Он явно предпочитал общаться с Джон Томом, хотя при этом приходилось мучительно задирать шею. — Какую за службу я могу сослузить тебе, мой друг? Ты должен устроить нам встречу с городским советом, Военными властями и представителями волшебников вашего края. Глаза бобра округлились. Длинные ресцы стукнули о нижние зубы. Ни сего себе. Прось, боська, друг, ты хоть понимаешь, а сем, просись. Извини, если тебе трудно это сделать, но ничего другого нам не нужно. Мы бы не приплыли сюда, если бы дело не было таким важным. — Вполне верю. Но и ты пойми, что я просто сержант и не имею права. За спиной бобра послышались крики. Кое-кто из его солдат повыскакивал из-за двери, за которой спасалось войско. Теперь они указывали вдоль улицы. По ней неторопливо приближалось крытое кресло. Его пыхтя несли шестеро мышей. Завидев фоломейзера, они сперва остановились, но сразу двинулись вперед, побуждаемые криками изнутри и ударами кнута в руках кучера-землеройки. Кучер был наряжен в шелк и кружева вплоть до капюшона. Кресло становилось неподалеку. Кучер, существо ростом фута три, открыл дверцу и поклонился. Утомленные носильщики осели в свои упряжи, пытаясь перевести дыхание. Они явно бежали всю дорогу. Появившаяся изнутри личность была облачена в панцирь, скорее имевшая декоративное, нежели практическое значение. Обильное позолота свидетельствовало о высоком положении и высокомерие владельца. Оценив ситуацию, он шагнул вперед. Приложив руку к груди, бобер отслютовал новоприбывшему. Тот отвечал небрежным движением руки. — Я майор Отрум, комендант городской стражи, — Килейным голосом представился енот. Фаламейзера он старательно игнорировал, обращаясь ко всем остальным. Внимание Джон Тома привлек дракон, и молодой человек отступил поближе к черному боку, пока енот со скухой голосе произносил нечто вроде официального приветствия. — Эти бедные труженики, — гневный дракон кивнул в сторону насилок, являют для меня символ эксплуатации рабочего класса, и тип, который сейчас говорит, мне не нравится. Джон Том торопливо вставил. Они менялись, наверное, Это честно. Едва ли, усомнился дракон. Но эти рабочие, он показал на все еще поктевших мышей, принадлежат к одному виду, а говорящие к другому. Ага. Но ведь и кучер тоже. Да, но. — Ничего. Наверное, я чересчур подозрителен по природе. — В самом деле, — подумал Джон Том, облегченно вздыхая, — он почувствовал, что сумел перехитрить дракона в очередной раз. Оставалось только молить Бога, чтобы перед отъездом майор не стал поднимать носильщиков пинками. — Я слышал, — проговорил Генот, беря понюшку из изысканной табакерки, что вы попали сюда по какому-то дурацкому делу. — Это так, — Клотогорб с презрением поглядел на офицера. — Значит, вы и есть тот самый волшебник, о котором мне сообщили. Отром непринужденно, с изяществом аристократа поклонился. Нижайший поклон знатоку тайных наук — перед которым должен склониться всякий. Пок над головой негодующе фыркнул, но мнение Клотогорба о майоре резко улучшилось. Наконец-то здесь осознали важность познаний. — Может быть, меня наконец-то кто-то поймет? — Будем надеяться, — отвечал майор. — Мне сообщили, что вы требуете встречи с Советом военных и представителями чародеев? — Так точно, — ответил Матч. — Если только они способны понять, что важно, а что нет, и будут слушать со всем вниманием. — А если нет? — Если... — Матч беспомощно поглядел на Клотогорба. — С каждым днем все ближе и ближе поступает кризис, угрожающий всему цивилизованному миру, — проговорил волшебник, — справиться с ним можно только силами всех теплоземельцев. — Простите меня, высокоученый сэр. — Не хочу оспаривать ваши слова, — проговорил майор, закрывая серебряную табакерку. — Однако я не готов к подобным вопросам, а потому полагаю, что встреча должна состояться. Я надеюсь, вы поймете, насколько трудно собрать всех нотаблей за столь короткое время. Тем не менее, это необходимо сделать. Но на встрече вы должны подтвердить справедливость высказанных вами опасений. Естественно, раздраженно откликнулся маг-черепах. Джон Том отметил прозвучавшую грозу. В майоре Отруме крылось больше, чем мог разглядеть глаз или почуять нос. Чтобы вот так непринужденно держаться перед Фоломейзером, требовалась недюжинная смелость. А ведь даже Джон Том поначалу показался местным жителям существом крайне опасным. А потом он подумал, что храбрость может и ни при чем. Неизвестно, что там у этого майора насыпано в табакерку. Возможно, уже намарафетился до самых пяток. Уйдет кое-какое время. Но чем скорее, тем лучше, — сказал Клотогорб, являя признаки нетерпения. Конечно же, вы можете описать мне эту угрозу так, чтобы хотя бы волшебники могли сходу понять... Простите мне эту откровенность, сэр, что они выволакивают из логов и нор не по прихоти вздорного старика. Он умиротворяюще выставил руку. — Не надо, сэр, не стоит. Просто представьте, как вели бы себя вы, оказавшись на моем месте. Вполне разумная мысль. Волшебники обширных земель — народ подозрительный, Следует, чтобы они сразу поняли всю глубину опасности. Я предоставляю вам такую информацию, услышав которую, чародеи не будут уклоняться от участия в совещании. Он запустил руку в жилет. Вот. Маг-черепаха извлек горсточку свитков. Запечатаны с проклятием. Да, я вижу метку. Проговорил Енот, осторожно принимая свитки. Это не за тем, чтобы вы, майор, не могли ознакомиться с их содержанием, пояснил Клотогорб. Скоро о том, что содержится в них, узнает весь мир. Просто среди чародеев попадаются снобы, которые не потерпят вторжение простых обывателей в чародейские дела. Заверяю вас. К вашим посланиям отнесутся как подобает. С рассеянной улыбкой заверил его майор, опуская свитки в кисет на боку. А теперь относительно менее важных дел. Становится поздно. Безусловно, вы устали от дневных трудов. Он коротко взглянул на бобра неудачника. И долгого путешествия. Если вы согласитесь отдохнуть, сможет успокоиться и все население. Кас непринужденно отряхнул кружевные манжеты и шелковые чулки. Неплохо бы ванну и яст более изысканных, чем это возможно в полевых условиях. Ах, салат из фасоли и шпината под овощным красным соусом. А вы гурман. Майор Отрум, С новым интересом поглядел на кролика. — Надеюсь, вы простите меня, сэр, но понять не могу причин, по которым вы угодили в подобное общество. — Благодарю вас, но свою нынешнюю компанию я нахожу вполне удовлетворительной. Кас слегка улыбнулся. Отрум пожал плечами. — Жизнь часто помещает нас в самые неожиданные ситуации. Явно было, что, по крайней мере, себе самому он представляется философом. «Мы обеспечим вас в ванной, сэр, а разместим и всех остальных». Бобер наклонился поближе с выражением полнейшего внимания на физиономии и кивнул головой в сторону дракона. «Разместить их, сэр, и его тоже?» Да, а как насчет фоломейзера, поинтересовался Джон Товарищи не разлучают. Дракон просиял. Никаких сложностей, заверил енот, и показал назад. Третий дом отсюда, по левую сторону. Это казарма. В настоящее время в ней обитает лишь малый вспомогательный отряд. Его мы оттуда переместим. Если ваш друг Колос захочет вернуться в родную ему водяную среду на время или постоянно, река неподалеку. Но внутри найдется место для всех вас, и вы сможете оставаться вместе. Будьте добры следовать за мной. Он уселся в кресло. Кучер разразился потоком проклятий и понуканий. Невзирая на тонкий пескливый голосок, Рогань оказалась особенно грязной и мерзкой. Разделяй и продвигай избранное меньшинство. Вознегодовал Джон Том. Так поддерживают покорность среди угнетенных. Обращение местных с маленькими грызунами постоянно вселяло в него неловкое чувство. Следуя за креслом, они подошли к входу в огромное деревянное сооружение. Высоты скользящих дверей вполне хватило, чтобы пропустить фламейзера. «В этом строении мы нередко размещаем крупные машины», — пояснил Отрум. «Отсюда и высокие ворота. А теперь я вас оставлю. Я должен вернуться, чтобы представить отчет и дать ход вашим запросам». Если вам что-нибудь понадобится, не стесняйтесь, спрашивайте у персонала. Приветствую вас как гостей нашего города. Он повернулся, и кресло направилось прочь, уносимое пыхтящими от тяжести груза мышами.